Глава тридцать шестая, в которой я много копаю и соглашаюсь на безумную затею. Тридцать первый тоннель, по которому мы со слезой сейчас шагали, практически ничем не отличался от вчерашнего сорок шестого. Те же унылые земляные стены, пол и потолок снова окружали со всех сторон. Из-за узости коридора, идти бок о бок даже с миниатюрной напарницей, было тесновато. От подсознательного желания поскорее покинуть эту давящую на психику узкую земляную кишку, ноги сами собой постоянно норовили ускориться, и эти порывы надо было сдерживать усилием воли. Коварная сеть ловушка погонщиков могла подстерегать нас в любом месте. И приходилось дорезе в глазах вглядываться в освещенное факелами пространство чтобы не вляпаться в смертельно опасное переплетение кислотных нитей. Увы, несмотря на строго соблюдаемые меры предосторожности, избежать контакта с подлой конструкцией погонщиков нам не удалось. Мы позорно вляпались, как мухи, но не в паутину, а в липкую ленту. грёбаные слепуны нас фатально удивили новым видом ловушки, Всё та же мелкая чейстая кислотная сеть на этот раз оказалась не натянутой поперек коридора, к чему мы привыкли и были готовы, а вытянутой вдоль него, как ковровая дорожка. Но в отличие от последней, держалась всё-таки на боковых стенах, потому как не лежала на полу, а была натянута над ним на высоте примерно 10 сантиметров. Не заметив растянутую внизу, Идеально прозрачную кислотную сетку мы обнаружили ловушку только когда уже основательно застряли в ней обеими ногами. Опутавшие ноги кислотные нити мгновенно прожгли кожу ботинок и добрались до наших ног. От чудовищной боли в обеих конечностях у меня помутнело в глазах. Рядом истошно завизжала, бросила факел и вцепилась освободившейся рукой мне в плечо слеза. У меня тоже вдруг резко подкосились ставшие непослушными ноги, и уже падая в кислотные тенета, я отчаянно выдохнул спасительную фразу активатор. Отскок! Моргнул. И, снова оказавшись на ногах, мгновенно замер на месте. Ничего не подозревающая подружка шагнула дальше, но тут же была схвачена мною за шиворот и бесцеремонно возвращена обратно. Ты че, придурок? Взбеленилась испугавшаяся неожиданного нападения сзади слеза. «Решил, раз я коляка однорукая...» «Заткнись!» – перебил я подружку. Мой резкий тон мгновенно привел ее в чувство. «Что случилось? Опасность? Ты что-то почувствовал?» Перейдя на шепот, засыпала меня вопросами напарница. «Смотри!» Вместо ответов я просто приблизил к полу свой факел. и в ярком свете пламени мы увидели прозрачную кислотную нить растянутую над полом и уходящую вперед метров на десять твою ж через коромысло прошипела слеза вдруг осипшим голосом и шумно сглотнула чудом в последний момент заметил снова соврал я не желая светить свой секретный дар я ж почти в это вляпалась. даже представить боюсь «Чтоб тогда со мной стало! Спасибо тебе, рихтовщик!» «Не за что. Час назад ты меня от кислотных нитей спасла. Сейчас я тебя. Считай, квиты!» «Уф! Прям до сих пор колени трясутся. Грёбанные тоннели, грёбаного лабиринта с грёбаными сюрпризами!» «Да уж. Натянутая над полом сеть — это что-то новенькое. В метро такого не было!» «И как будем через нее перебираться?» «Блин, были бы обе руки здоровые, можно было бы по стене попробовать. Болтов для опоры, руки, ног навтыкать и вперед. «К чему такие сложности?» — хмыкнул я. «Мы перейдем нормально, пешком». «Ну-ка, удиви меня». «Да все просто. Снова использую шпору в качестве мини-экскаватора и тупо засыплю часть сети». У одной из стен с землей, вырубленной из той же стены. — А чё? И правда ведь может сработать. Отличный план, рихтовщик. — Вот только давай, пожалуйста, на этом остановимся. — А то я тебя знаю. Сейчас начнется. Ну, чего стоим, кого ждем? — Теряем время. Ну вот, началось. — Разговорчики. На следующий час я снова заделался землекопом. тоннами валил шпорой породу, срезая пласты земли и обрушивая их на кислотные нити. Я б, конечно, мог управиться и гораздо быстрее, но из-за сгорающей в кислоте земли затянутый сетью участок коридора очень быстро заполнился удушливым белым дымом. И чтобы не задохнуться и не сойти в белесом мареве с безопасной насыпи, приходилось буквально через каждые несколько минут интенсивных земляных работ Устраивать технические перерывы примерно на такое же время, чтобы докучливый дым худо-бедно рассеивался. Наконец надежная переправа вдоль стены была проложена. Мы по очереди перебрались по ней через частично засыпанную сеть и зашагали по тоннелю дальше. Внимание! Активирован дар второй шанс. Характеристики, плюс 5 к интуиции, плюс 10 к реакции. Навыки. Плюс 30 к шаману. Ловкость плюс один. Плюс 30 к телекинезу. Дух стикса плюс один. Системное уведомление на этот раз загорелось существенным запозданием. Мы уже практически добрались до конца тоннеля. Погонщики над ловушкой, которых я так варварски надругался, наполовину засыпав многометровую сеть землёй, на нас так и не напали. что укрепило нас в изначальном предположении об отрезанном обвалом тоннеля доступе к нам, оставшихся в тринадцатой пещере у строителей коварной напольной западни. Во второй половине тоннеля никаких сюрпризов от слепунов на нашу долю слава Стиксу не выпала, и до очередной пещеры мы добрались без приключений. Несмотря на затраченные на активацию второго шанса 36 единиц маны, На выходе из тоннеля шкала духа Стикса откатилась аж до 107. Разумеется, восстановлению сильно поспособствовала вынужденная задержка в тоннеле на лишний час. Из тоннеля мы вышли в девятую пещеру. И сие долгожданное событие, по утверждению напарницы, произошло около трех часов пополудни. Прямо с порога я шепнул: «Сквозняк!» И уже наученные горьким опытом. Первонаперво задрав голову, внимательно осмотрел потолок. Подсвеченных красных фигур погонщиков под потолком узрел всего две, и с поправкой на вероятность их обнаружения на пределе радиуса обзора сделал вывод, что опасных тварей в пещере не больше десятка. Такое количество высокоуровневых слепунов было нам вполне по силам, и этот факт порадовал. Но стоило опустить взгляд. и оглянуться по сторонам, как только-только затеплившаяся надежда на легкий кач растаяла куском сахара в стакане кипятка. В девятой оказалось целых три лежбища низкоуровневых тварей, разбросанных в разных концах пещеры на удалении примерно в сотни-две метров друг от друга. И слепунов каждой было не меньше полусотни. Решай я один, однозначно по-тихому бы свалил, из этой перенаселенной пещеры и отправился на поиски местечка поспокойнее. Но слеза, выслушав полученные с помощью всевидящего ока разведданные, и слышать не пожелала о тактическом отступлении. «Будет сложно, но мы справимся», — решительно объявила она. Под моим укоризненным взглядом покошачьи фыркнула и поправилась. «Ты справишься». «С такой толпой?» Рихтовщик, ты ж двадцать восьмого уровня уже, и подавляющая масса слепунов будет практически на двадцать уровней меньше. Это же колоссальная разница и огромное преимущество. Слеза. Тварей будет не меньше ста пятидесяти. Возможно, даже в этой пещере на твою читерскую приманку их набежит под две сотни. И безнаказанно резать я их смогу только две минуты действия твоего дара. Даже если бы они все дружно выстроились в ряд и замерли на месте, тупо дожидаясь, пока я отчеркну каждому шпорой по горлу, мне пришлось бы сильно ускориться, чтобы успеть пробежать вдоль охренительно длинного строя и всех перерезать. Но в реале никто не станет добровольно подставляться. Придется гоняться за каждым слепуном, настигать и убивать. А это лишнее время, которого у нас нет. «Перебьешь сколько сможешь». а управиться с остальными я тебе помогу. Ну да, с одной рукой ты прямо охренительная помощница. Да блин, рихтовщик, это ж целая гора опыта. Верь мне, мы справимся. Да мы половины тварей за время действия твоего дара не перебьем. А потом уцелевшая толпа кинется на меня. И что прикажешь тогда делать? Разворачиваться и удирать от них со всех ног? «В сторону ближайшего тоннеля!» Ошарашила неожиданным предложением подруга. «Который ты сейчас выберешь на карте?» «Этот!» Она махнула на арку входа за нашими спинами. «Увы, нам не подходит!» «Ты чё прикалываешься? Какой ещё тоннель? Нафига мне добровольно загонять себя в ловушку? В узком коридоре толком не размахнуться. Я ж не смогу там нормально шпоры отбиваться!» «А тебе и не придется. Гранаты-то у тебя еще остались?» «Чего?» «Да, вижу, что остались. Только сперва нам нужно будет рюкзаки в выбранном тоннеле спрятать. И еще один факел запалить, чтобы им вход в тоннель пометить. А то удирать от толпы преследователей тебе придется в темноте. Факелы-то около моего убежища останутся». Млять, слеза!» «Ты можешь нормально от начала до конца объяснить свой план?» но, ну, разумеется, дорогой. Слушай». В очередной раз отпахав полчаса землекопом, я помог подружке забраться в укрытие, передал ей свою винтовку и скоренько разровнял земляную горку на площадке перед гнездом. Два факела горели в десяти метрах от стены, освещая ближайший периметр. «Еще один...» Манил ярким огнем на приличном отдалении, в полторы сотни метров, воткнутый в стену у входа в новый тоннель. Слеза произнесла неразборчивую для моего уха фразу-активатор, и четвертый раз за бесконечно длинный день запустила лакомый кусочек. В этот раз, опередив выстрел подружки, я сам метнулся на перехват первой загренной даром твари. Лишенный башки слепун рухнул на землю за моей спиной. Бойня началась. Снова я без устали работал мясником, кося шпорой стремительно прибывающих тварей направо и налево, параллельно опустошая очередной магазин Стечкина, расстреливая слепунов, до которых не выходило дотянуться. Несмотря на мои отчаянные старания, весь широкий периметр подступа к убежищу слезы одному мне, разумеется, перекрыть не удалось. И уже через полминуты с момента активации дара перед гнездом толпилась внушительная толпа жаждущих лакомого кусочка низкоуровневых слепунов. Отбивающаяся от назойливых поклонников подружка тоже открыла счет отстреленных тварей. Приметив собирающихся под потолком погонщиков, я активировал легче пуха и отработанным движением взмыл им на перехват. Серия молниеносных выпадов шпорой. и девять обливающихся кровью верхолазов рухнули вниз. Аккуратно спустился следом, переждал тяжесть первых секунд отката и снова врубился в загрянную даром и пока что совершенно безопасную для меня толпу. Я рубил, кромсал и стрелял тварей на выбор, а соседи умирающих от моих рук слепунов даже не скалились в мою сторону, с радостью винчиваясь в образовавшиеся прорехи на места сдохших собратьев, поближе к заветному кусочку. Очередным выстрелом слеза сбила один из факелов, и этим подала мне заранее оговоренный сигнал, предупреждающий, что до конца действия манящего дара осталось пять секунд. Освещенность периметра резко ухудшилась, и, следуя безумному плану подружки, в наступившем полумраке я тут же развернулся и побрел прочь, отбеснующиеся под убежищем толпы тварей. Перешел на бег и на ходу срубил башку одинокому припозднившемуся слепуну. Сзади досадливо взвыла очнувшаяся от двухминутного помутнения толпа. Мои быстро удаляющиеся шаги, как и предсказывала слеза, тут же заинтересовали перевозбужденных от густого запаха свежепролитой крови слепунов. И вся толпа тварей, в едином порыве рвануло за мной в погоню. но ну, а я, разумеется, уже удирал от них со всех ног, нацелившись на горящий во мраке маяком одинокий факел. На бегу сменил шпору с пистолетом на гранату и рискнул обернуться. Пройденный заранее участок пещеры был ровным, как стол, без ям и рытвин, так что запнуться и упасть, даже не видя земли под ногами, я не боялся. но отчаянно переживал за слезу, которой теперь предстояло самостоятельно спуститься из гнезда с одной рукой и исхитриться при этом как-то удержать за спиной винтовку с арбалетом. Вроде бы у нее это получилось. Я увидел сорвавшуюся с груды тел у стены человеческую фигуру, легко увернувшуюся от в миллиметрах от ноги челюсти раненой твари и рванувшую вдоль стены по-длинному, но чистому от слепунов пути. воодушевленный успехом подружки, я еще чутка поднаддал, и через пять секунд уже был на месте. Едва сорвался со стены факел, как рука, налетевшая вихрем подружки, снова дернула за ворот разгрузки и потащила за собой вглубь тоннеля. Сзади, за спиной, тут же раздалось многоголосое возбужденное урчание. Толпа тварей тоже добежала до входа, и стала набиваться в узкий коридор. «На счет три! Бросай гранату! И сразу на пол!» Пролаяла подружка на бегу. И тут же начала отсчет. «Раз, два, три!»